Я остался с Дэнни у окна, а он отошел на несколько минут. Потом вернулся и сообщил. Вы можете встречаться четыре уикенда в году и видеть девочку два часа после обеда каждую субботу в Сан-Франциско. Это вас устраивает? А у меня есть выбор, горько поинтересовался я. Он едва заметно покачал головой. Ну, окей, окей, кивнула я. Господи, как же она меня ненавидит. С безошибочным детским инстинктом Дени поняла, о ком я говорю, и быстро сказала, ну, папа, мама тебя любит. Она любит нас обоих. Она сама мне говорила. Я посмотрел на детское личико, такое серьезное, умоляющее, чтобы я подтвердил ее слова и заморгал, стараясь прогнать слезы. Конечно, дорогая, конечно, успокоил я дочурку. Пойдем с мамой, дочка, позвала Нора, подходя к нам, пойти домой. Дэнни посмотрела на Нору, потом на меня. Я кивнул ей, и Нора протянула руки. Она впервые взглянула на меня, и я увидел в ее глазах триумф. Тот же триумф горел в ее глазах, когда она заканчивала работать над скульптурой. Неожиданно я понял, что для нее значит Дэнни. Она была не дочерью, а одной из каменных фигур. Нора отпустила Денни и повела ее к двери, держа за руку. Когда она открыла дверь, девочка оглянулась. «Ты тоже идешь, папа?» Я покачал головой. На глаза навернулись слезы. На какую-то долю секунды я ослеп, но все же сумел ответить. «Нет, дорогая...» Папа должен остаться и поговорить с хорошими дядями. Я приду позже. Хорошо, пока, папа. Дверь закрылась. Я подписал документы и отправился в поезд в Леджону. Там, на яхте, я напился до чертиков. Пил я целую неделю. И только через семь дней ко мне пришли любители морских прогулок и зафрахтовали яхту. Я заплатил за билет и сдал чемодан на досмотр. Потом мы заглянули в бар. Несмотря на позднее время, посетителей оказалось много. Мы уселись за маленький столик, и я заказал два Манхэттена Примечание. Коктейль из вермута, виски и иногда горькой настойки. Коктейль оказался отличным. Холодным, не очень сладким. Взглянув на Элизабет, я заметил усталость на ее лице. «С тобой все в порядке?» — Встревожился я. «Зря я тебя сюда взял». Она подняла стакан и сделала глоток. «В порядке». К ней вернулся легкий румянец. «Я немного нервничаю, да не о чем беспокоиться. Я не о самолете, а о тебе. Но у меня будет все в порядке, рассмеялся я. Тебе придется с ней увидеться», — серьезно сказала Елизабет. Я знал, кого она имеет в виду. Нора всегда будто кромсала меня на куски, И мне долго приходилось приходить в себя после встречи с ней. Именно в таком состоянии я был шесть лет назад, когда мы познакомились с Элизабет. После развода прошло пять лет. Лето кончалось. Дэне исполнилось 8 лет. Я как раз приехал из Сан-Франциско, вернув ее матери после одного из наших редких выходных. Денис вбежал в дом, а я остался ждать, когда дворецкий выйдет за ее сумкой».